Глава 12. Эпиграф. «Вот бы после смерти нам открывалась истина». Педро Майрал. Уругвайка. Что происходит, когда мы умираем? Мы становимся мудрее? Мы обретаем нематериальную форму? Скорее всего, нет. Быть может, душа исчезает вместе с плотью, растворяется в неизбежном забвении И мы вовсе не летим ни в какой другой мир. Наша энергия ни во что не перерождается. Игра просто заканчивается. И все. Не слишком ли мало мы говорим об этом. О том, что происходит, когда мы умираем. Валентина в задумчивости сидела в кабинете, все еще под впечатлением от вчерашнего вечера. Половина девятого утра, а она выпила уже две чашки кофе. На девять она назначила совещание. Лейтенант вспоминала брата, который умер совсем юным, а ей на память об этом остались разноцветные глаза. Теперь точно не забыть. Бессмысленная, трагичная смерть. Поэтому-то она и пошла служить в полицию, ловить преступников, тех, кто охотится за наивными сердцами. Ради этого она стала лейтенантом гражданской гвардии. Как там сказала Мюриэль во время транса, мы обязаны жить. Может, и стать счастливыми тоже обязаны, хотя бы попытаться. Какой поэтичный слог у нашего призрака. Но счастье не вечно, никому не избежать боли, рано или поздно она настигнет каждого. Что из увиденного в Кинте делямо было настоящим? Валентина не верила в привидения, но, с другой стороны, откуда ей знать, что такое душа? Часть тела? Природы? Небытия? Несколько месяцев назад она столкнулась с делом, в ходе которого неожиданно пришлось спускаться в пещеры, в самую глубь. Быть может, и земля живая. Живой организм, а мы зависим от его энергетических потоков. Как-то Валентина посмотрела документальный фильм про фэн-шуй в Древнем Китае. Древние китайцы верили, что под нашими ногами прячется целая сеть красных каналов, называемых драконом, и по ним течет энергия Земли. Но в подземных драконов она, конечно, не верила, как и во все не поддающееся научному объяснению. Еще Мирель сказала, что вечно только любовь, а как же ненависть? Пожалуй, нет. Найти путь домой можно только с помощью такой простой силы, как любовь. Только с ее помощью можно держаться за жизнь. О чем задумалась? Ривейра вырвал ее из грез, и Валентина улыбнулась чуть иронично. И тебе доброе утро. Доброе утро, лейтенант! весело поздоровался сержант. Как все прошло вчера? Вчера? Цирк. «Ну-ка, расскажи!» Валентина в красках описала все события прошлого вечера, включая спиритический сеанс, таинственно оживший музыкальный автомат, появление Амелии, Трансмюриэль. Ривейра ерзал на стуле и изредка хмыкал. «Ну и вечерок выдался!» — покачал он головой, когда Валентина закончила. «Не то слово!» «Что-нибудь принципиально важное удалось выяснить?» Ничего. Разве что в очередной раз убедились, что Карлос Грин к смерти домработницы отношения не имеет. Почему? Даже не знаю. Для начала, в момент ее убийства, он ужинал с нами. Я не знаю, что еще сказать. Чуйка, наверное. Не злодей он. Чуйка у нее. Закатил глаза Ривера. Мы — галисики. Все немножко ведьмы. Генетическая. Сержант собрался ответить, но тут в дверях показались Сабадель и Капрал Камарго. Едва успев поздороваться, Сабадель тут же заговорил с Ривейра. «Ты не представляешь, что вчера было в этом чертовом дворце! Всю нечисть собрали, только салимских ведьм не хватало! Сабадель, прошу тебя!» — прервала его Валентина. «Я уже ему все рассказала, давайте сразу к делу!» Все устроились за большим столом. Сабадель изо всех сил старался не вернуться к вчерашним впечатлениям, но лейтенант заговорила, начав с Комаргу: «Давайте пройдемся по списку подозреваемых и их алиби. Только сперва скажи, есть ли какие-нибудь новости?» «Есть, лейтенант!» комарго был преисполнен энтузиазма. «Только что. По факсу прислали отчеты из охранной фирмы, которая устанавливала во дворце систему сигнализации». «Никаких происшествий за последние месяцы у них не зафиксировано, но...» «Но...» От Валентины не ускользнула многозначительная пауза. «Но они отслеживают, когда сигнализация отключается. И...» «И оказывается, ее отключали не изнутри, а снаружи. Да еще в те дни, когда во дворце никого не было. Это как? Объясни». Как выясняется, панель управления сигнализацией находится прямо у входа. Это тот же самый домофон. Сначала на нем набирают код из четырех цифр для входа, а потом, если сигнализация включена, надо набрать еще шесть цифр. Если в течение пяти минут не набрать второй код, то сработает сигнализация, и они получат вызов. Это обычная система. Грин нам про это тоже рассказал. «Да, но в доме есть еще одна панель сигнализации. Они мне объяснили по телефону, что там есть какая-то чайная комната, что ли, около кухни. И в этой комнате установили вторую панель, чтобы старая сеньора Грин могла прямо оттуда пускать в дом гостей. Я знаю, что это за панель, мне ее вчера Грин показал. Действительно в кофейной комнате, она не то чтобы на виду». Ривера с сомнением произнес. «Так, может, это адвокат отключал, чтобы впустить уборщиков? Грин ведь говорил, что к ним каждые два месяца приезжает клининг. Адвокат знает коды». «Вряд ли это уборщики», — возразил Капрал Камаргу. «Видите ли, это происходило по ночам, после девяти вечера». «То есть», — уточнила Валентина, — «кто-то...» Кому известен код от сигнализации, уже давно заходит в дом, когда вздумается? Погодите, коды же довольно часто меняют. Комаргу кивнул. Обычно так и есть. Но Марта Грин была уже в возрасте и боялась запутаться. Поэтому она установила самый простой код, вроде своего дня рождения, и не меняла его года два. Сменили его только сейчас. Ты все предусмотрел похвалила его Валентина. По барабане в пальцами по столу лейтенант заключила. Вот мы и раскрыли хитрость нашего призрака. Он, как выяснилось, не сквозь стены проникает, а сигнализацию отключает. По словам Грина, код этот был у садовника, адвоката и у него самого. Надо снять отпечатки пальцев. Это еще не все, лейтенант. Не томи комаргу Кто-то заходил во дворец и в ту ночь, когда умер садовник, и когда убили домработницу. Это мог быть Грин или адвокат? Вряд ли. Грин утверждает, что в ночь смерти садовника он рано лег спать, а в особняк проникли ровно в 10 вечера. Примерно в это время Лео Диас и умер. В случае с домработницей сигнализацию отключили в 21.37, а мы знаем, что писатель в это время ужинал с вами в Нижнем городе». Тогда адвокат, он как раз расстался с Грином на променаде. «Лейтенант, к вам можно?» – спросил молодой худощавый полицейский, просунув в кабинет голову. «Вы, беннитосы и так уже зашли?» – узнала его Валентина. В тот день, когда другие полицейские перестанут отвлекать ее посреди совещания, нужно будет устроить праздник. Что случилось? «Лейтенант, мы только что получили запись с камеры видеонаблюдения возле аптеки, что недалеко от кинте де -Лямо. Привез коллега из участка в Суансесе. Они уже ее просмотрели. И что там?» «Ничего конкретного. Камера расположена под таким углом, что на записи видна лишь часть стены, а главный вход нет. Но мы же передали им список подозреваемых, и одного они смогли идентифицировать. Он проходил мимо, в ночь поджога». «Один из наших негритят», — пробормотала Валентина. «Кто же?» — Бенитос пожал плечами. «Не знаю, лейтенант». На конверте написано, на какой минуте он появляется. Да, звонил капрал Масса. Он настаивает, что это точно случайность, потому что подозреваемый, во-первых, идет в другую сторону, а во-вторых, задолго до пожара. Но на всякий случай они сразу послали нам эту запись. Мало ли, даже если там нет ничего важного. «Это уж мы решим, важно или нет», ответила Валентина и встала, чтобы взять конверт. «Спасибо». Внутри оказался компакт-диск, на котором было подписано время 2 часа 17 минут 23 секунды. Валентина вставила диск в компьютер и запустила воспроизведение. Узнать человека на пленке удалось только Валентине. Он? Не может быть. Это просто совпадение. Наверное, он просто гулял в этом районе. Именно той ночью. Не скрывая удивления, она сообщила, что быстрым шагом вдоль стены кинта идет Хайме, инструктор по серфингу, любимец всего Суансоса. «Серфер, мать его!» — проворчал Сабадель и, не удержавшись, прищелкнул. «Лейтенант, я же с ним вчера по телефону разговаривал. Он мне перезвонил, когда вернулся с экскурсии». «Что же ты молчишь?» «Я как раз собирался доложить. Я ему велел сегодня утром явиться в управление». Во сколько? Через час. Валентина смирилась с Сабаделя взглядом. Она не знала, то ли похвалить его за неожиданную инициативность, то ли отчитать за то, что он не доложил об этом раньше. Но времени не было. Она вышла к доске. Так, что мы имеем? Первое. Садовник, который по предварительной версии умер от инфаркта, но мы все еще ждем результата анализа от токсикологов. Второе. Меньше, чем сутки спустя, второй труп в той же усадьбе, убийство и поджог. Учитывая, кто жертва, мотив не ясен, даже предположить нечего. Единственная версия, которую мы сейчас разрабатываем, это наличие очень ценной книги, которая может служить мотивом для убийства. О существовании этого раритета Марта Грин сама сообщила десяти участникам книжного клуба. Записав на доске имена в столбик, в конце Валентина добавила еще адвоката Оскара Середелло и Карлоса Грина. «Список примерный», — предупредил Ривейра, «потому что каждый из них мог про этого Коперника рассказать неограниченному кругу лиц». «Это понятно, но начинать с чего-то надо, так что начнем с очевидного. Поехали». И Валентина принялась вычеркивать имя за именем, подписывая «скончался» или «невиновен». Таким образом, были исключены Марта Грин, Лео Диас, Сусо и Лола. Список по-прежнему был длинный, Ривей рассказал. Библиотекари Серхио и Рут тоже можно вычеркивать. Почему? Я вчера проверил их алиби. Валентину это удивило. Значит, домой Ривейра вчера не поехал и вечер с семьей не провел. Он пожал плечами, ну, задержался чуток, порылся в соцсетях. И что? Есть такие люди, что всю свою жизнь вывешивают на всеобщее обозрение. Это не алиби. Можно настроить отложенную публикацию, которая появится в нужное время, а фотографию сделать можно когда угодно. Да, но некоторые заведения помещают в соцсетях репортажи. Например... Не только родители Рут подтвердили, что она провела с ними весь вечер, но и ресторан «Король рыбаков» в Камильесе вывесил фотографии с ней. Понятно. А Серхио? Я пообщался с его девушкой. Она, сами понимаете, изо всех сил хотела помочь следствию. Но она в тот вечер не просто вывесила в Инстаграм аж три совместных фото и афишу фильма, которые они смотрели. Ее соседка по квартире подтвердила, что из кино они вернулись вдвоем, и ушел Серхио около часу ночи. «Шустрый малый!» — гоготнулся Бодель. Валентина пропустила комментарий мимо ушей. «Ты смог так быстро связаться с подругой Серхио? Я же говорил, что Серхио дал мне ее телефон» потому, вернувшись в город, я позвонил ей, и мы встретились у нее дома, с ней и с ее соседкой. Много времени это не заняло. Валентина кивнула. Отличная у нее все же команда. Прекрасная работа, все молодцы. Грина, я думаю, пока тоже можно вычеркнуть. Он провел несколько часов со мной и Оливером. Это как раз укладывается в тот временной промежуток, когда убили Пилар Альварес. Самолично убить ее он никак не мог. У нас по-прежнему нет ничего конкретного. У любого из подозреваемых мог быть соучастник и не один. Они могли позаботиться о своих алиби. Наконец, надо что-то решать с призраком, шорохами по ночам и светом, который сам по себе зажигается. Это все самовнушение, Ривера. У троих сразу? Одновременно? Причем двое из этих троих? «Уже мертвы», — медленно произнесла Валентина. «Но понятно же, что, скорее всего, некто отключал сигнализацию, чтобы проникнуть в дом. Ему надо было что-то найти, потому и свет зажигал. Книгу Коперника. Похоже на то, другой мотив мне в голову не приходит. И в любом случае у нас нет никаких зацепок, кроме членов книжного клуба». Их осталось пятеро. Заметил Камаргу, глядя на доску. Адела, библиотекарша. Марлен, художница. Хайме, серфер. Лена, владелица книжного магазина. Оскар, середелло, адвокат. Валентина склонила голову и посмотрела на список под углом, словно надеясь, что смена перспективы поможет увидеть что-то новое. В книгах лучше всего разбираются Адела и Лена. Так что они теоретически знают, куда пристроить Коперника на Черном рынке, правильно? Однако возле дворца на камеру попался хаймы «Мы еще ждем записи с камер наблюдения на заправке и у окрестных магазинчиков. Может, там что-нибудь есть», — сказал Комаргу. «Новый судья Антонио Марин уже распорядился, чтобы записи со всех камер передали нам». «Серьезно?» Мне самому только что сказали прямо перед совещанием. Чудо, а не судья. «Надо также проверить алиби адвоката», — вспомнила Валентина. «Давайте позвоним и вызовем его сюда. Все равно нам еще серфера ждать». Со звонком Сараделло лейтенант управилась за пять минут. Адвокат снял трубку после второго гудка. По голосу было слышно, как он напряжен. «Здравствуйте, сеньор Середело! «Мы с вами вчера встречались во дворце Делямо. Это лейтенант Валентина Редо...» «Лейтенант!» «Как хорошо, что вы позвонили!» «В чем дело?» «Я как раз собирался ехать в Суансос. Не знаю, что и думать. Этот чертов дворец точно проклят! Проклят!» «Успокойтесь и объясните, что произошло!» Мы с Карлосом Грином условились, что утром созвонимся. Я обещал ему адрес хорошего врача в Сантандере, раз уж ему надо обследоваться. А дозвониться теперь до него не могу, не отвечает. Может, он в душе, например? Целый час? Я ему уже раз двадцать звонил. Он мне сам в начале восьмого прислал сообщение. Просил перезвонить поскорее. Валентина задумалась. Насколько я помню, он собирался с утра отправиться на пляж Безумцев, покататься на доске. Еще и половины десятого нет, он наверняка до сих пор там. Я позвонил в ресторанчик на пляже, куда он всегда заходит выпить кофе. Сегодня его не видели, они и на пляже поискали, нет его. Вы какой ресторанчик имеете в виду? Кафе прямо на склоне у моря? Да, они всегда рано открываются из-за серферов. «Тогда, может, он просто спит?» «Или телефон сел?» «Лейтенант, Грин пунктуален, как истинный английский джентльмен, даром что американец, и потом мобильный его сигнал принимает, а значит, включен?» «Тогда подождите на линии минутку, пожалуйста». Валентина взяла свой телефон. Когда она уезжала на работу, Оливер как раз собирался на пляж безумцев, где они с Грином договорились встретиться. Встретились ли они в итоге, интересно. Она позвонила Оливеру и стала ждать. Звонок прошел, но никто не отвечал. Странно. Или не слишком. Грин не пришел, и Оливер отправился на занятия в одиночку. Да, конечно, так все и есть, наверное. На всякий случай Валентина позвонила на виллу Марина. Ответила Матильда. Нет, сеньора Гордона она не видела, и машины его нет. «Нет машины?» «Зачем ему машина?» «До пляжа безумцев можно спуститься по тропе прямо от дома». «Куда его понесло с утра пораньше?» Валентина решила не медлить. Она снова взяла трубку рабочего телефона и сообщила Сэрэделу. «Мы сейчас же выезжаем. И вы тоже приезжаете у нас к вам разговор. Подождите нас в полицейском участке Суансеса». Адвокат согласился без возражений. Показалось, что он даже обрадовался. Что угодно, лишь бы не соваться в кинту Деляму. Закончив с ним говорить, Валентина быстро распределила дела. «Камарго, звони Масе в Суансес. Пусть отправят во дворец двоих полицейских и поищут там Грина. Мы тоже туда поедем прямо сейчас. Сабадель, позвони серферу, скажи, что сюда ехать не нужно. Пусть идет в участок в Суансесе. Вы с Камарго отправляетесь туда...» Возьмёте показания у него и у адвоката. У обоих проверьте алиби. А мы с Ривера во дворец. Посмотрим, не стряслось ли опять чего». Через пять минут вся группа выехала в Суансес, не зная, что в этот момент Оливер Гордон пытается проникнуть на территорию старинной усадьбы. Оливер знал, что ему не стоило сюда приходить. Надо было позвонить Валентине или оповестить кого-нибудь в полицейском участке. Но Валентина в Сантандере, а в участке он что скажет? «Ребята, я с этим парнем договорился утром на пляже встретиться, а он не пришел, и тогда я влез к нему домой, а то вдруг там полтергейст расшалился». Его же насмех поднимут. Впрочем, пока он всего лишь незаконно проник в частный сад. Всего-то пришлось через ограду перелезть. Дождь давно перестал, Ясное небо дышало свежестью, словно умытое лицо. Обычные погодные фокусы то осенью запахнет, то летним рассветом. Оливер прошелся по саду, заглянул в окна, там, где смог. Никаких признаков жизни. Машина калифорнийца стояла на своем обычном месте. Где его черти носят? Оливер добрых полчаса прождал на пляже, названивая Грину, но тот так и не объявился. Насколько типично для американца забывать о договоренностях Оливер еще не знал, не так уж давно они были знакомы. Но интуиция подсказывала, что дело не в забывчивости. Что-то случилось. Оливер направился к выходу с твердым намерением перемахнуть через ограду и убраться во своясе. Но, проходя мимо величественной магнолии, опять засомневался. Внутренний голос твердил, что случилась беда. Но ведь Грин мог попросту спать, как убитый. Англичанин оглянулся на особняк и решительно спрыгнул с выступа каменной ограды, на которой успел забраться. Подошел ко входу в дом и остановился. Код, открывающий дверь в дом, Оливер помнил, но второго кода от сигнализации он не знал. Допустим, он зайдет внутрь, не набрав второй код. Тогда, через пару минут, «Сработает сигнализация. Что, если хозяин просто ушел позавтракать? Он тогда окажется в идиотском положении». «What the hell?» «Ты черт с ним», — подумал Оливер и решительно набрал четырехзначный код. Дверной замок щелкнул. «Сколько у него времени, прежде чем сработает сигнализация?» Не закрыв за собой дверь, Оливер бегом бросился вперед по коридору, на ходу выкрикивая имя Грина. Он пересек большую гостиную, где время словно остановилось, кухню, добрался до кофейной комнаты, заскочил в оранжерею. Пусто. Ни души. Даже призрака Джейн Рэндольф не видать. Оливер заглянул еще в пару комнат, не переставая громко звать Грина. Расположение комнат он помнил плохо, но лестницу отыскал и быстро поднялся, перепрыгивая через ступеньки на площадку второго этажа, откуда уходил длинный коридор с белыми дверьми. Куда он ведет? В другое крыло? Точно, западное. Хотя дневной свет проникал сюда беспрепятственно, в западном крыле Кинты атмосфера была вовсе не такая безмятежная, как в кухне и чайной комнате. Оливер стал по очереди заглядывать в открытые двери. Вот тут, уже в башне, судя по всему, спальня Грина — Огромная кровать не застелена, значит, он ночевал здесь. На тумбочке мигает мобильный телефон, но самого хозяина нет. Оливер вышел из спальни, не зная, куда двигаться дальше. А здесь что? Бальный зал. На барной стойке он обнаружил почти пустую бутылку виски и стакан. Кто-то пил в одиночку. Оливер вышел в коридор. Чарли! Грин! «Карлос Грин! Это Оливер Гордон!» Уже было ясно, что нельзя терять ни минуты. Оливер проверял комнату за комнатой, звал и звал Грина, и, наконец, в отчаянии выругался вслух. «Мать его, сколько же тут комнат!» Он поднялся на первый чердак. Ничего, пусто. Вернулся в восточное крыло, снова вереница комнат. Еще одна лестница, на второй чердак. Оливер взлетел по лестнице, дверь на чердак была приоткрыта. «Что там?» вроде один старый хлам. Поозиравшись, он хотел было спуститься вниз, как вдруг вспомнил, что когда они тут были с Валентиной, мебель была накрыта простынями, а теперь тряпки валялись на полу. Он еще раз огляделся и заметил полоску света у стены в дальнем углу. Оливер сделал несколько шагов в ту сторону. «Так там дверь!» Он подошел и слегка надавил на небольшую дверцу, почти сливавшуюся со стеной. На лбу выступили капли пота. Беготня по дворцу и нервное напряжение давали о себе знать. Сердце заколотилось. «Чарли!» Карлос Грин лежал ничком на полу. Похоже, падая, он разбил голову, но кровь уже запеклась. Оливер наклонился и пощупал пульс. Сначала запястье, потом сонную артерию. Слабый, но есть. Он понимал, что трогать Грина нельзя. Неизвестно, что у него повреждено, но все-таки не удержался, потормошил приятеля и даже легонько похлопал по щекам. «Чарли! Карлос! Очнись! Просыпайся!» В отчаянии Оливер сунул руку в карман за мобильником. «Вот идиот! Как же он умудрился телефон в машине забыть!» «Что теперь делать?» Оставить Грина здесь, а самому бежать за помощью? По сути, другого выхода и не было. В одиночку он его не спустит по этой лестнице. Тогда Оливер открыл дверь пошире, подпер ее первым попавшимся под руку барахлом и помчался вниз. У входа он чуть не налетел на капрала Антонио Массу и патрульного Мартина, мужчину исполинского роста, со спокойным уверенным взглядом, надежного, как скала. Масса. С облегчением воскликнул Оливер. «Как хорошо, что вы здесь! Быстро вызывайте скорую! Грин на чердаке, без сознания, я не знаю, что с ним!» Масса посмотрел на Мартина, тот достал телефон, а сам Капрал бросился вслед за Оливером. «А вы как здесь оказались?» – на ходу спросил англичанин. «Нам поступил вызов, незаконное проникновение. Так быстро?» «Вообще-то нас сюда лейтенант Редонда направила. Глянуть, все ли в порядке». Мы как увидели открытую дверь, а сигнализация сработала буквально пару секунд назад. Мы с охранной фирмой постоянно на связи, они нас держат в курсе». «Ясно», — ответил Оливер, — «хотя на самом деле мало что понял. Причем тут Валентина? Как она могла узнать, что... Впрочем, сейчас неважно». Они поднялись на чердак, и Оливер устремился к потайной двери. Грин лежал в том же положении, и вокруг в воздухе все так же плавали пылинки. Капрал проверил пульс и тоже попытался привести хозяина особняка в чувство. На этот раз Грин зашевелился. Приоткрыл глаза и уставился на Оливера. «Ты...» — прошептал он. «Это я, Чарли. Оливер Гордон. Со мной полиция». Скорая сейчас приедет. Все хорошо, дружище. Что с тобой стряслось? Она... Она была здесь. Джейн. Она рассказала мне. Кто? Дьявол. Что? Дьявол. Она знала. Она... Была здесь. Скривившись от боли... Грин поднял руку и указал на что-то за спиной Оливера. Старинное зеркало в человеческий рост с рамой из черного дерева Оливер заметил, как только открыл потайную дверь, но не придал ему никакого значения. Теперь он подошел поближе и внимательно изучил свое мутное отражение. Поверхность зеркала была покрыта пылью и засижена мухами. Карлос Грин пробормотал. Да не в твоем отражении дело, Оливер. Это я, дьявол.